За столом сидел крупный краснощёкий мужчина средних лет с окладистой бородой, в которой серебрились нити седины. Будь на нем еще и красная отороченная мехом шуба и высокая шапка, его вполне можно было бы принять за Деда Мороза или его западного коллегу Санта-Клауса. Но вместо шубы на нем был темный итальянский костюм в узкую полоску, свидетельствующий о неплохом материальном положении господина Промелиуса. На столе перед ним стояла какая-то фотография в красивой металлической рамке. Сама фотография Старыгину не была видна, но он предположил, что это дети или, возможно, любимые внуки Андрея Виссарионовича. Хозяин кабинета разговаривал по телефону, прижимая трубку плечом к уху и что-то записывал в блокнот. Увидев Старыгина, он глазами показал ему на стул и проговорил в трубку: "Ну, Володечка, я все понял. Сделаю в лучшем виде, не сомневайся. Душа моя, я тебя когда-нибудь подводил? Нет? Значит, и сейчас не подведу, не сомневайся. А сейчас извини, у меня клиент." Положив трубку, он поднял глаза на Старыгина и стал еще больше похож на Деда Мороза, который как раз собирается развязать мешок с подарками. Вы, ответеньки с проговорил он жизнерадостным басом и, не дав посетителю ответить, зарокотал: "Замечательный мужик, чистое золото. Познакомились мы в руководстве профсоюза энергетиков. Мы с ним через огонь и воду прошли". Я ни разу Витеньку не подвел, все было в лучшем виде. И вас мы не подведем, душа моя, не сомневайтесь, все будет в лучшем виде, и выплаты, и бонусные программы. У нас ведь как? Наше первое правило идти навстречу любым пожеланиям клиента. Да, она тоже так говорила. Растерянно пробормотал Старыгин, невольно покосившись на дверь. Кто? Леночка? Бромелиус добродушно расхохотался. Она женщина замечательная, чистое золото. Но вы бы, душа моя, видели ее мужа. Впрочем, это не наше дело. Итак, душа моя, какая вам нужна страховка? Обязательная, добровольная. Витенька у нас страхуется во всех доступных формах и всегда доволен. И имейте в виду, Для всех крупных клиентов у нас предусмотрены замечательные бонусные программы будете довольны вообще-то я не от него попытался вклиниться старыгин в монолог хозяина а так вы не отвитинки вы наверное от петюни семановского золотой мужик Познакомились мы с ним в управлении химической промышленности. Мы с ним столько соли съели, мертвое море можно засолить. Нет, я и не от него, я сам от себя. И Старыгин положил на стол перед брамелиусом свою визитку. Тот ознакомился с ее содержанием и пришел в еще больший восторг. Эрмитаж. Так это же замечательно. Мы вас застрахуем по самой льготной программе. Это ведь честь для любой страховой компании заполучить такого знаменитого клиента. Самая лучшая реклама для нас. Я вообще не по поводу страховки. И Старыгин изложил цель своего визита в той же редакции, которую перед тем выдал любвиобильной даме. Если брамиллиус и расстроился, то он никак этого не показал. Напротив, он оглядел посетителя с новым интересом и проговорил немного понизив голос. Но, «Ну, конечно, настоящей дворцовой мебели вы здесь не найдете, вы же понимаете. Война, блокада. Кроме того, в первые годы после революции здесь помещался детский дом, а дед домовские обитатели это настоящие разбойники. Извините, перебил его Старыгин. А комиссар Василий Брамелиус, не приходится ли вам родственником? Это мой родной дед. Андрей Виссарионович потер переносицу и прищурился. А откуда вы о нем знаете? Встречал его имя в архивных документах, уклончиво ответил Старыгин. Замечательный был человек, Брамелиус вздохнул. Я его, к сожалению, почти не помню. Когда он умер, мне было только три года. Значит, страна еще помнит его. Он большой был человек. прирожденный руководитель. Я ведь знаете тоже не всегда в страховой компании работал. Пришлось потрудиться на руководящих должностях. И в химической промышленности, и в энергетике, и в профсоюзах. Потом, когда все развалилось, Я не опустил руки, не поплыл по течению. К счастью, у меня знакомых и друзей полгорода. Так что я в эту страховую компанию пришел со своей клиентурой, и очень многочисленной. А в страховом бизнесе как? Чем больше у тебя своих клиентов, тем больше тебя оценят и тем больше тебе платят. Ну что ж, давайте я покажу вам наше здание. Конечно, настоящая дворцовая мебель не сохранилась, но все же кое-что вам стоит увидеть. Андрей Виссарионович выбрался из-за стола. При этом он случайно задел рамку с фотографией. Она упала на стол. и Старыгин увидел, что на снимке запечатлены не дети и не внуки Брамелюса, а великолепный кот, пушистый, черный, с белым пятном на морде, придающим ему несколько разбойничье выражения — Какой красавец, не сдержал Дмитрий Алексеевич восхищенного возгласа. Это мой Серафим. А вы тоже кошатник? — оживился Брамелиус. Еще какой. И Старыгин предъявил фотографию своего рыжего Василия, с которой он никогда не расставался. Андрей Виссарионович от то пригорюнился, однако повел Старыгина по коридорам старинного особняка. Действительно, Дмитрий Алексеевич, не увидел здесь ничего представляющего для него интерес, не говоря уже о бампирной горке и столике Гефедон, запечатленных на эскизах Боровиковского к портрету Нарышкиной. Экскурсия уже подходила к концу, когда Абрамелиус, тяжело вздохнув, проговорил: "Расстраивает меня Серафим. Несколько дней уже не ест, не играет. Сидит в углу дивана такой грустный. Вы, как его владелец, должны меня понять. Что вы говорите? Переполошился Старыгин, а ветеринара вызывали? Разумеется. Но ветеринар попался какой-то невнимательный, извиняюсь, бестактный. Сказал, что это усымы возрастное и чтобы я не обращал внимания. А как я могу не обращать внимания? Это же мое самое любимое существо. Я вас очень понимаю, искренне проговорил Дмитрий Алексеевич, у которого мелькнула некая корыстная мысль. А сколько ему лет, вашему Серафиму? 14, гордо ответил Бромелиус. Но он в очень хорошей форме. Я бы хотел на него взглянуть, решительно заявил Дмитрий Алексеевич. Знаете, кое-какой опыт у меня все же есть. Я вам буду очень признателен, оживился Брамелиус, если вы не против. Поедем прямо сейчас. Я живу совсем недалеко. За 20 минут доберемся». А как же работа, удивился Старыгин. Моя основная работа привлекать фирму клиентов, а не сидеть у себя в кабинете. По дороге Старыгин попросил остановиться возле зоомагазина и купил там пакет свежей травы. Травка это самое лучшее лекарство для кота, заявил он авторитетно. Не знаю, будет ли он ее есть, засомневался Брамелиус. Он даже свои любимые лакомства в рот не берет». Ехали они действительно недолго. Брамелиус жил в хорошем сталинском доме неподалеку от Смольного. Поднявшись на третий этаж, они вошли в просторную квартиру, где царил такой стерильный порядок, какой бывает только в доме старых убежденных холостяков. Серафим, Сима, позвал хозяин, едва переступив через порог. Вот видите, он даже не отзывается, а раньше непременно встречал меня у дверей. Они прошли в гостиную, и первое, что Старыгин увидел, был изящный круглый столик на одной ножке в стиле ампир, тот самый Гефедон, который он знал по рисунку Боровиковского. Не веря в свою удачу, Дмитрий Алексеевич едва удержался, чтобы не устремиться прямиком к этому столику. Не ошибся старый дворецкий, подумал он, вовремя остановившись и сдержав свой порыв. Как он и предполагал, комиссар Брамелиус не отдал Гефедон дед домовцам, а забрал его к себе домой. Ну, зато столик и сохранился до наших дней. Брамелиус уже бросился в другой угол комнаты, туда, где на старинном диване со спинкой красного дерева возлежал черно белый кот, чья цветная фотография украшала рабочий стол Андрея Виссарионовича. Правда, кот выглядел гораздо хуже, чем на фотографии. Шерсть его утратила блеска и свалялась, глаза потухли, и выражение морды было страдальческое. И правда, он выглядит больным, всполошился Старыгин. Скажите, а чем вы его кормите? Ну, утром и вечером сухим кормом. Я покупаю самый лучший для пожилых котов, с витаминами и минералами. И это все?» — Недоверчиво осведомился Дмитрий Алексеевич. Ну, конечно, иногда я даю ему что-нибудь вкусненькое. Что, например? Ну, кусочек ветчинки или котлетку. В последний раз немножко гусиного паштета. Гусиного паштета? В ужасе переспросил Старыгин. Чему же вы удивляетесь? Для пожилого кота это слишком жирная пища. Это слишком большая нагрузка на печень. Неудивительно, что он заболел. Гусиный паштет и для нашей-то печени тяжеловат, а к отудо да ещё не молодому он полностью противопоказан. Но он так просил. Мало ли что просил. Что что а попрошайничать они умеют. Видели бы вы, как мой Василий выпрашивает у меня всякие вкусности. Нет. Хороший хозяин должен иметь железную волю. Если вы любите своего кота и хотите, чтобы он прожил долго и счастливо, необходимо соблюдать диету. А сейчас-то что делать? Попробуйте предложить ему травки. Брамелиус с сомнением развернул пакет. Неожиданно кот оживился, повел ушами и спрыгнул с дивана. Видите, он сам понимает, что ему требуется. Хозяин вместе с котом удалились на кухню, а Старыгин, проводив их взглядом, устремился к столику. Вспомнив наставление Васил Васильевича Сверчкова, специалиста по мебельным тайникам, Старыгин присмотрелся к произведению мебельного искусства. Это было несомненно, изделие знаменитого французского мастера Жакоба де Мальте. Изящные формы столешницы, тонкая резьба, безупречные линии отделки. На первый взгляд, Старыгин не замечал никаких признаков тайника. Вполне возможно, что его здесь и нет, тогда придется продолжить поиски в другом направлении. С кухни доносился умильный голос бромелюса. Кушай, мой хороший, кушай, моё золотка. Видимо, травка пошла на ура. Старыгин опустился перед столиком на ковер, внимательно разглядывая резную ножку. Ее густо покрывал изящный орнамент в переплетающихся венков и копий. Дмитрий Алексеевич повернул столик вокруг оси, чтобы осмотреть другую сторону. Декоративный узор и с этой стороны был строго симметричным. Венки и копья сменяли друг друга через равные интервалы. Теперь Старыгин смотрел на столик снизу, там, где изящная резная ножка крепилась к столешнице. Ему показалось, что в одном месте узор резьбы немного изменен. Он прикоснулся к резному венку и понял, что он ничем не отличается от соседних, просто почему-то сильнее запылился. Однако, дотронувшись до этого венка, Дмитрий Алексеевич скорее почувствовал, чем услышал легкий щелчок. Он внимательно оглядел столик, но на первый взгляд с ним ничего не произошло. Старыгин напряг зрение, разглядывая детали орнамента. Он надеялся, что прикоснувшись к венку, привел в действие подтайной механизм, и где-то должна открыться секретная дверца. Но ничего подобного не произошло. Неужели щелчок ему только послышался? С кухни доносился воркующий голос Бромелиуса. Если он сейчас вернется и застанет своего гостя в таком странном положении, Старыгину довольно сложно будет оправдаться и во всяком случае он потеряет шанс более тщательно обследовать злополучный столик. Дмитрий Алексеевич собрался встать с ковра и привести все в прежнее состояние. При этом он слегка оперся на столешницу Гефедона и чуть не потерял равновесие. Под его рукой круглая столешница пришла в движение и повернулась вокруг своей оси, как завинчивающаяся крышка консервной банки. И вдруг, в середине столика открылось круглое отверстие. Видимо, этот тайник был устроен сложнее обыкновенного укрытия. Нажав на резной венок, Старыгин открыл под тайную защёлку, которая удерживала столешницу. После этого поворот самой столешницы привёл в действие механизм тайника. В любом случае нужно было спешить. В коридоре уже послышались шаги хозяина. Старыгин запустил руку в отверстие тайника и нащупал там конверт. Торопливо спрятал его во внутренний карман пиджака и едва успел закрыть тайник, повернув столешницу в обратном направлении, как на пороге комнаты появился Андрей Васильеонович. Что вы делаете, душа моя? удивленно воскликнул Брамелиус, увидев своего гостя, стоящего на коленях перед резным столиком. Запанку потерял, пропыхтел Старыгин, поднимаясь с колен отрехивая брюки. В руке он держал предусмотрительно отколотую запонку, маленький сувенир, напоминавший ему об одной привлекательной сотруднице отдела рукописей. Сейчас мало кто пользуется запонками, проговорил Брамелиус и тут же сменил тему. Спасибо вам, Дорогой. Сима буквально набросился на эту траву. Он сразу так повеселел. Свежая травка это лучшее лекарство для кота, отозвался Старыгин, вдевая запонку в рукав. Думаю, теперь с ним все будет в порядке. Только впредь не давайте Симе ничего жирного, это ему очень вредно. Очень. Очень вам признателен, повторил Бромелиус. Позвольте предложить вам рюмку коньяку. У меня отличный мартель девяносто третьего года. Спасибо, но я, к сожалению, спешу, ответил Старыгин, направившись к двери. Он действительно спешил, ему не терпелось взглянуть на свою находку, на конверт, найденный в тайнике. — Неужели вы не можете задержаться еще немного? Брамелиус заметно расстроился, но Старыгин уже стоял перед дверью квартиры. Сбежав по лестнице и быстро выйдя из подъезда, Старыгин вытащил конверт из кармана. Он был как две капли воды похож на два первых, такой же узкий, изящный конверт из старинной розоватой бумаги. На лицевой стороне его был оттиснут герб на рыжикинах: орёл-решётка с боков два льва, поддерживающие рыцарский щит. Дмитрий Алексеевич поднес конверт к лицу и почувствовал исходящий от него легкий аромат, едва ощутимый аромат старинных духов, аромат лаванды и розовой воды, а самое главное аромат давно давнувших времен. Он не стал открывать конверт. Все равно без помощи Лизы Раевской он не сможет разобрать нотную запись. Он достал из кармана мобильник и набрал Лизин телефон. номер не отвечал. Старыгин почувствовал острое разочарование. Ему хотелось как можно скорее рассказать Лизе о своей находке, да что там, просто услышать ее голос. Он застыл на месте и раздраженно проговорил: "Старый дурак". Только сейчас он понял, что все эти поиски Все эти загадки важны для него не столько сами по себе, сколько потому, что они являются поводом для встреч с Лизой. Он и сам не заметил, как девушка стала важна для него. А ведь она не раз пыталась поставить его на место. Не раз пыталась деликатно показать ему, что они люди разных поколений, что у них нет и не может быть ничего общего. Наверняка он давно надоел ей со своими старомодными манерами, Да и сами эти поиски, кажется, не слишком её волнуют. Она пыталась дать ему это понять, но до него толстокожевого бегемота ничего не доходило. И вот теперь Лиза наверняка внесла его номер в чёрный список своего телефона, чтобы реставратор перестал досаждать ей звонками. Нет, нужно взять себя в руки. У него скопилась масса работы. Ещё немного и начальство будет недовольно. Так и быть. Он расшифрует последний фрагмент записки, и на этом закончит очередное приключение. И постарается на этот раз обойтись без Раевской. В конце концов, тысячи людей прекрасно владеют нотной грамотой. У них в Эрмитаже тоже найдутся такие. Что с вами, мужчина? Озабоченно проговорила проходившая мимо него женщина лет сорока. "Вам плохо?" "Мне хорошо", раздраженно ответил ей Старыгин и зашагал вперед. Ну вот. Опять к нему проявляет интерес особо его возраста. И это правильно. Это понятно, и естественно. А вот то, что он увлекается молодыми девушками, Как раз это может быть признак приближающейся старости. Всяк сверчок знай свой шесток. Подёжки протягивай ножки, не в свои сани не садись. Что там еще есть на эту тему? Народная мудрость, как всегда, права. Старыгин и сам не заметил, как оказался возле своего дома. Ну и правильно. Нужно проведать Василия. Они с котом прекрасно уживаются вдвоем, и никто им больше не нужен. Вон, брамелиус со своим симой тоже живут вдвоем. Дмитрий Алексеевич вошел в подъезд, торопливо поднялся по лестнице. На его этаже не было света, видимо, опять перегорела лампочка. В полумраке он разглядел возле двери какую-то сутулившуюся, сгорбленную фигуру. В первую секунду он даже испугался. Кто это караулит его в темноте? Но тут же он понял, что фигура возле двери слишком хрупкая и тоненькая, чтобы представлять для него опасность. А еще через мгновение сердце реставратора учащенно забилось, и он узнал своего таинственного гостя, точнее, гостью. "Лиза, это вы?" воскликнул он взволнованно. Что вы здесь делаете? То есть, конечно, я очень рад. Рады, переспросила девушка, и он едва узнал ее голос, таким слабым, больным и измученным он был. Рады, не знаю, есть ли здесь повод для радости. Что с вами? Старыгин вгляделся в ее лицо, в ее глаза, смутно блестевшие в темноте. Что случилось? Вы плакали? Да что же я держу вас на лестнице? Вы давно ждете?» Он нашарил в кармане ключи и очень долго не мог попасть в замочную скважину. Наконец справился с дверью и впустил девушку в квартиру. Василий ждал его на пороге. Но заметив Лизу, недовольно фыркнул и величественно удалился в сторону кухни. Старыгин не обратил на него внимания, он не сводил глаз с Лизы. Да что с вами случилось? повторил он. На вас просто лица нет. Случилось? как эхо повторила девушка. Случилось. Да нет, со мной все в порядке, вы же видите, я жива, вот с Леной С ней действительно кое-что случилось. Кто это, Лена? переспросил старый Дыний, что с ней такое?